Большой дом. Изабель предлагала подвести меня, настаивая, что я еще не готов в одиночку покидать дом. Разумеется, я уже уезжал из дому, чтобы побывать в колледже Фитц Уильяма, но она об этом не знала. Пришлось сказать, что мне надо размяться и что Дэниел хочет срочно поговорить со мной о чем-то, возможно, о новой работе. Я добавил, что возьму с собой телефон, и она будет знать, где я. Наконец, отыскав адрес в записной книжке Изабель, я вышел из дома и направился в Бебрехэм к большому дому, самому большому из всех мной виденных. Дверь открыла жена Дэниела Рассела, высокая широкоплечья женщина с длинными седыми волосами и состарившейся кожей. «Ах, Эндрю!» Она широко развела руки. Я повторил жест, и она поцеловала меня в щеку. Она пахла мылом и пряностями. Было ясно, что она меня знает, судя по тому, как она повторяла мое имя. «Эндрю! Эндрю, как ты?» – спрашивала она.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 но в силу захламленности более просторной не выглядела. Над головой у меня висели кастрюли. На одной из поверхностей лежал конверт, адресованный Дэниелу и Табите Рассел. Табита налила мне воды из кувшина. Я бы предложила тебе дольку лимона, но, кажется, лимоны закончились. В вазе есть один, но он уже, наверное, заплесневел. Домработницы никогда не выбрасывают фрукты. Прикасаться к ним не желают, а Дэниел фруктов не ест. Хотя доктор сказал, чтобы ел. Впрочем, доктор еще посоветовал ему расслабиться, и избавить обороты, но этого от него не дождешься. Да? А что случилось? Вид тут сделался озадаченный. Сердечный приступ. Не помнишь? Ты не единственный заработавшийся математик в мире. О, сказал я. Как он? Сидит на бета-блокаторах, пытаясь приучить его к обезжиренному молоку, мюсли и щадящему режиму. Сердце